Глава десятая. Гул пробежал по залу. В отгороженное для посудимого подобия клетки вошел в сопровождение полицейских Альвер. Это было отступление от правил Председатель разрешил показать фотографам преступника до начала заседания. Фотографы, разместившиеся где кто мог в проходе перед адвокатской скамьей позади председательского стола на перилах помещения для присяжных, щелкали аппаратами при вспышках магния. Преступник стоял на своем месте, опустив низко голову. Впечатление он сразу произвел самое неблагоприятное. Бывалые судебные хроникеры... Тотчас отнесли Альверу к разряду симулянтов. Увидите, он будет изображать дурачка, прошептал кто-то у скамьи защиты. Мадемуазель Марсье, очень милая и изящная в своей новенькой тоге, с негодованием оглянулась на говорившего. Серизье ещё не появлялся, свидетели заняли свои места. Слава богу, их всего четыре к обеду кончим, довольно громко сказал репортер вечерней газеты. Ну, это еще неизвестно. Считайте, прокурор час, защитник полтора. Полтора говорить не будем, в таком деле ничего не выжмешь. Он выжмет. Когда смертный приговор им совестно говорить меньше, чем полтора часа. Вермандос с изумлением и ужасом смотрел на своего бывшего секретаря, просто другой человек, узнать нельзя. Но как я раньше не видел, что у него лицо дигенерата эти потухшие идиотические глаза он встретился взглядом с альверой тот вздрогнул и отвернулся вермандоа старательно закивал головой изображая на лице бодрую приветливую улыбку публика переполнившая оба яруса зала была видимо разочарована преступником как на боях быков не быка встречают свистом шептались и присяжные не знавшие, можно ли им шептаться. Послышались два удара звонок, все встали. В зал вошли судьи, председатель Всезенький, очень добродушный старичок в очках сел на свое кресло, окинул взглядом места для публики, для присяжных, для журналистов, пожал плечами при виде фотографов, теперь снимавших судейский стол и стал шептаться с соседом, ожидая конца беспорядка. Вид его ясно говорил, что это Совершенное неприличие. Но что же делать? Интерес публики к судебным делам вообще был мало понятен председателю, а интерес к этому процессу непонятен совершенно. Конечно, требовалось, чтобы он сам прокурор, защитник, присяжный, проделали полагающееся. Однако ни малейшего сомнения в исходе дела не было. Председатель знал наизусть все, что скажет прокурор и все, что скажет защитник. В показаниях подсудимого еще могли быть кое-какие варианты, тоже определенные и давно известные. Но и это ни малейшего значения не имело. Пошептавшись с соседом, старичок в мантии слабо улыбнулся селезнёй еще кому-то в зале, затем внимательно, но без всякого интереса оглядел подсудимого и тоже решил, что намечается вариант симуляции сумасшествия или идиотизма. Это было вообще не для обвиняемого варианта, а в настоящем деле в виду полной и определенной экспертизы вариант совершенно безнадежный. Во всяком случае дело было легкое, никакого напряжения со стороны председателя не требовавшее. Он был этому рад не по лени, работал целый день. А потому что будучи человеком очень добрым, не любил сурового пристрастного допроса, к которому по долгу службы приходилось прибегать весьма часто. Предпочитал в суде тон благодушный, почти отеческий. При разборе дел об убийствах такой тон был однако неуместен. Председатель подождал конца балагана, укоризненно взглянул на фотографов и обратился к Альвере. На лице у старика тотчас появилось выражение приблизительно означавшее, но ну, ври ври только не задерживай. Обвиняемый, можете ли вы назвать свое имя и фамилию? Еле расслышав ответ, он задал второй вопрос. Вам хорошо слышно то, что я говорю? Да, господин председатель, сказал Альвера несколько громче. Все жадно его слушали. Председатель смотрел на него поверх очков. Ну да, намерен разыгрывать идиота. Спросив о том, где и когда родился обвиняемый, он сказал: "Садитесь, сесть". "Сесть", прошептал полицейский, в старческой скороговоркой произнёс, обращаясь к серьёзье, напоминаю защитнику о статье 311. Предлагаю О ней помнить при этом председатель снова слегка улыбнулся знаменитому адвокату что ж делать закон затем он повернулся направо и совершенно другим хоть не менее привычным тоном произнес. господа присяжные прошу вас встать присяжные встали медленно торжественно раздельно председатель отчеканил наизусть Сейчас суд примет вашу клятву. Вы клянетесь и обещаете перед Богом и людьми внимательнейшим образом рассмотреть обвинения, выдвинутые против подсудимого Альверы Рамона Григорио Гонзало. Он еле заметно пожал плечами. Клянетесь уважать как интересы подсудимого, так и интересы общества, которые его обвиняет. Кляньтесь не сообщаться ни с кем вплоть до момента объявления вашего решения, не прислушиваться ни к ненависти, ни к злобе, ни к страху, ни к симпатии. Кляньтесь принять решение по рассмотрении всех доводов защиты и обвинения, следуя велению своей совести и внутреннего убеждения с беспристрастностью и твердостью, подобающими свободному и честному человеку. Он остановился и помолчал, как бы вопросительно глядя на присяжных. Услышав свое имя, каждый из присяжных должен поднять руку и ответить: клянусь. После того, как присяжные откликаясь на именной вызов один за другим сказали: "Клянусь", председатель пригласил обвиняемого внимательно слушать все, что будет говориться, и велел огласить обвинительный акт. Альвера не слушал ничего. У него мучительно болела голова. Он ее ночью очень сильно. Однако, кроме огромной шишки под волосами, Никаких наружных повреждений не было. Сторож утром заметил, что заключенный смертник сегодня не в таком состоянии, как обычно, но это было естественно перед решением судьбы. А может и притворяется. Разобрав, что у заключенного болит голова, сторож принес ему из аптечки обладку кальмина. Для заявки врачу оснований не было, да и не было уже и времени. Альвера без чужой помощи надел вместо Арестантского свое прежнее платье. Он кое-как соображал, что происходит, но все было очень-очень туманно и с каждой минутой туманнее. Есть ему не хотелось, он еле притронулся к еде, хотя еда в этот день была значительно лучше обычного. Перед уводом в суд через внутренний двор, тюрьма была рядом, преступнику дали чашку кофе. И он ненадолго почувствовал себя бодрее. Пока человек в странном костюме скучный и монотонно читал обвинительный акт, Альвера осматривал зал. Из людей его интересовал только Вермендуа. Поспешно спросил себя, надо ли поклониться и решил, что не надо, отвернулся, сделал вид, будто не видит. Снова подумал он, о своем бывшем патроне лишь гораздо позднее и уже больше не мог его найти зачем ты старался вспомнить когда именно удалили из зала свидетелей до допроса или после допроса или перед чтением обвинительного акта других людей он не знал кроме защитника и помощницы Альвера обратил внимание на то, что все здесь в зале скромное, дешёвенькое. Стены были выкрашены желтой краской с коричневым бордюром, подумал, что эти два цвета, коричневый и жёлтый, не идут друг другу. Какое же надо было взять синий, черный? Против него была высокая дверь тоже коричневая, куда она ведет? Что за ней? Заметил, что из шести ламп, спускавшихся с потолка на стержнях, горят только четыре, а те две, что подальше от председательского стола, не горят. Почему? Неужто из экономии или испортились? Как же тут меняют лампочки? Высоко. На стуле не доберешься. Верно приносит лестницу но и при четырех света достаточно должны быть очень сильные лампочки заметил и то, что выключатель находится позади кресла председателя разве он сам тушит позади судейского стола подальше висела еще какая-то бумажка с надписью но что написано разглядеть было со скамьи подсудимых невозможно на стенах Были большие картонные плакаты: категорически запрещено курить и плевать. И один из них висел около стоявшего на полке мраморного бюста женщины с распущенными волосами. Альвера догадался, что это богиня правосудия Фемида, подумал, что она была чья-то дочь, Юпитера, что ли, нет? ни Юпитера, и что ее рисовали с повязкой на глазах, с весами в одной руке и с мечом в другой. Вспомнил картинку из лицейской книги. Но у той как будто ни меча, ни весов. Это было ему неприятно. Если не Фемида, так кто же Затем он осмотрел сидевших за столами людей в красных и чёрных мантиях, тех самых людей, которые должны его приговорить к смертной казни. Они не произвели на него никакого впечатления. Напрасно не носят париков, ведь лысые же. В париках было бы лучше. Стол тоже был какой-то убогий, зеленое сукно едва спускалось с краев, точно не хватило денег на большой кусок сукна, и стояли на столе простые фаянсовые вещи, дешевенькие лампочки. Альвера прикинул в уме тридцать франков не больше. Моя стоила девятнадцать франков девяносто. На мгновение у него сжалось сердце, вспомнил о своей комнатке, о вещах, которые покупал с такой любовью, подолгу присматриваясь в магазинах, соображая, где дешевле и лучше. Но тотчас он оставил эти воспоминания и стал снова рассеянно разглядывать публику. Часть ее стояла за барьером внизу, часть в верхнем этаже. Неужели нельзя было поставить для них стулья или хоть скамьи? странно. Что же они будут так стоять до вечера, тесно прижаты один к другому? Подумал, что уж ему-то во всяком случае придется здесь сидеть до конца, то есть часов до шести или до семи. Сегодня, наверное, не кончим. Он устроился поудобнее на твёрдой скамье, точно все дело для него заключалось только в неудобстве и скуке. Сел как-то набок, опустив на левую руку все сильнее болевшую голову. Публика стояла от него довольно далеко, при усилившейся у него близорукости он лиц почти не мог разглядеть, потом попробовал прислушаться к тому, что невнятно и скучно читал человек в странном костюме, но не мог, неприятно, ни к чему. Все же когда в обвинительном акте впервые была упомянута его фамилия, он вздрогнул, как в лицее при неожиданном вызове к доске. И с этой минуты сознание у него стало быстро тускнеть. В конце чтения длинного обвинительного акта он уже плохо понимал то, что происходило. Ему все больше хотелось спать. Селезье приподнялся и шепотом обратился к своему подзащитному с каким-то незначительным вопросом. Мгновенно вскочила и мадмозель Марцье, сидевшая рядом с патроном, И счастливая до пределов возможного, в газетах ее фамилия упоминалась теперь неизменно. По направлению фотографических аппаратов ей было ясно, что она будет на всех снимках. Мадмозель Марсье тоже наклонилась к альвере, и вид у нее был при этом такой, точно от вопроса Серизье зависело решительно все. Альвера посмотрел на своих защитников мутным взглядом, хотел что-то ответить и не ответил. Что это с ним сегодня, подумал с недоумением Сиризье, он ничего не знал о случившемся ночью. Бестолковый ответ Альвера на первые вопросы председателя удивили адвоката. Очевидно, решил притворяться идиотом. уж слишком грубо. Впрочем, все равно он погиб, подумал Серезье. Не получив ответа, он сделал жест, означавший ладно, потом и грустно опустился на скамью. В зале было много версальских адвокатов, пришедших послушать знаменитого столичного товарища. Похожая на мужчину дама в тоге, в очках с злыми глазами, с пышной шевелюрой поглядывая с ненавистью на мадмоазель Марцье вполголоса, но все же довольно явственно объясняла знакомому, что Серизье совершенно не годится для такой защиты. Надо было обратиться к говорила она, называя имена. Серизье все таки второй сорт. Вермандоа заплатил ему большие деньги, вероятно, даром он выступать не станет. Во всяком случае очень мило с его стороны. Со стороны Вермандоа при его заработках пять или даже десять тысяч никакого значения не имеют. Какое у него умное лицо. У Альвера, помнитесь лицо совершенного кретина. Не я говорю, о Вермандоа. Ах, э, Вермандоа, да. Впрочем, тоже, ничего особенного. Да и писатель он никакой, это совершенно раздутая знаменитость. Нет, все таки не говорите, у него есть замечательные вещи. Какие? Ну, вот хотя бы сейчас не могу вспомнить заглавие. Но очень интересный. Ни одной решительно ни одной. Он давно исписался.